Глава 12. О смерти Августа II короля польского и курфюрста Саксонского, имевшей место 1 февраля 1733 года, Родион узнал из петербургских ведомостей, которые регулярно почитывал в конюшне канцелярии. Родиона мало занимала политика, но отец ею был весьма увлечен, потому и вспомни сейчас слова его «умрет старый греховодник быть в войне» чего это вы взяли, батюшка? — спросил тогда Родион. — А с того я это взял, что Польшу начнут делить. Должность короля у них выборная. Французы захотят видеть королем польским Лещинского, тесть их людовик. А мы кого захотим видеть? — А мы на польском троне хотим видеть кого угодно, только не Станислава Лещинского. Вот погоди, попомнишь ты мои слова. И вот Август второй умер, — А Первым лицом речи Посполитой стал примос, архиепископ Гнездинский Федор Потоцкий. О Станис Лещинском в ведомостях не было сказано ни слова. Однако ни газета «Живые события», ни участникам участником, коих стал Родион, заставили убедиться в правильности слов отца. Как-то так совпадало, что при посещении Берона Манежа, а это случалось почти каждый день, там находился Родион. Со временем фаворит стал отличать Люберова среди других офицеров, обер-офицеров, генералов и конихов. Как рыбак рыбака видит издалека, так истинный лошадник по взгляду и жесту чувствует человека близкого. Кроме того, Родион свободно объяснялся по-немецки, а другого языка, тем более русского, Берон не признавал. В немецком Родиона фаворит угадывал, дорогой его сердцу курлянский диалект, поэтому снисходил иногда до тона в разговоре с вежливым поручиком. Берон любил порассуждать на общие темы. О чем? Да о чем угодно. О холодной зиме и теплом лете. О желудке, что бурчит ко времени. О хорошей мужской попойке, но более всего, конечно, о лошадях. Родиону меньше всего хотелось привлекать к себе внимание фаворита. Фамилия Люберов могла вызвать на него неприятные ассоциации Но скоро наш герой понял, что Берон с этой стороны совершенно безвреден. Фамилию Люберова он запомнить не пожелал, называл его только фамильярно по имени Родион. Благоворение фаворита к поручику Люберова было замечено в канцелярии, на манеже. Если Берон пребывал не в духе, и штат боялся выговора за медлительность, беспорядок, лошадь фавориту приводил, примерно на Родион, то уже начинались обсуждения достоинств и недостатков данного жеребца и Берон забывал, из чего собирался устроить разнос. Особое отношение фаворита породило в душе Родиона мечту, которая со временем стала навязчивой идеей добиться через Берона аудиенцию государни, броситься к ногам и упросить о милости родителям. Подробности, которыми он украшал свою мечту, делали исполнение ее вполне вероятным. Надо было только тебе его ждать случай, и он обязательно представится. В начале марта, когда зима была уж на исходе, появилась возможность увидеть царский двор вблизи. В тот день на манеже Родион предстал перед Бероном с двумя великолепными, гнедыми, золотым отливом, арабскими жеребцами, так что прислами из Испании. Берон так и зашелся от восторга. — Широкий лоб, с слегка вогнутым, щучим профилем, голова, длинная, красивая, заогнутая ливенина шея, словом, чудо. — Каковы, а? Родион, а? Только седло поменяю этого, седло лука слишком высокое. Приказание было тут же исполнено. Ирон взлетел на лошадь и поехал по кругу, постепенно быстрее бег. Вдруг в манеж бежал поручик с криком «Едут! Едут! Шталмейстер!» И случившиеся рядом люди пришли в необычайное волнение. Из подсобных помещений внесли роскошное кресло и поставили в торец помещение. Сзади кресла разместили скамейки, крытые вальтрапами. На пол прямо на пилке бросили ковры. Во всем манеже только Берон оставался спокоен, продолжая выезжать с кукуна. Дверь стремительно распахнулась. Первым манеж вошли гвардейцы и выстрелились вдоль стен. За ними важный генерал, затем несколько партикулярных, расфранченных до Зелиц и, наконец, большая тучная женщина со строгим лицом. Она сразу направилась к креслу. за ней последовало немногочисленные свиты, были среди них и дамы. Замыкали шесть ведь две большеголовые резвы ковляющие карлицы. Это могла быть только она, императрица всероссийская Анна I. Перед тем, как сесть, она распахнула большую собою шубу и вив миру небесно-атласное одеяние, плотно расшитое золотыми цветами и птицами. Мелкие завидки парика каймляли ее лоб, два больших лока лежали на соболе воротнике. Как только... Анна удобно устроилась в кресле. Карлицы сбросили шубейки и затеяли перед царицей шумную игру. Одна изображала петуха, другая — курицу. Курица квахтала, била себя пока маленькими ручками. Петух ходил, кругами примериваясь, как лучше вспрыгнуть на спину своей жертве. Наконец петуху это удалось. Раздался дружный хохот, веселилась вся свита. Карлицы уже всерьез тузили друг друга, барахтаясь в опилках. — Кыш! Кыш, проклятые! — крикнул, подъезжая Берон. Только тут Родион увидел, что на манеже не осталось никого, кроме вновь прибывших. Он тоже собрался уходить в воде второго жеребца, которого продолжал держать под усы, но Берон понял его пальцем. На второго красавца коня забрался франк Ливенвольде. Он тоже неплохо карцевал, но до Берона было ему далеко, то ли скакун был слишком горяч, то ли он не смог Ливенвольде починить его себе. Видно было, государь очень довольна этим представлением. Такая особа всадника остановились около Родиона. «Держи коней, бросил Родион, поводи их тут немножко, вон там, подальше». Из-за этого приказа Родион стал невольным свидетелем приема саксонского посланника, который Анна устроила прямо в манеже. И нельзя было понять, был ли это знак особого доверия или, наоборот, пренебрежение, только посланник находил все это вполне естественным. Держался, как рыба в воде, после обязательного ритуала в виде бесконечных поклонов, пожеланий и здоровья, стал трещать безумку. Анна изредка задавала ему вопросы. «От тут Родион!» — и услышала Лещинского, о котором еще летом токлал отец. «Примус Потоцкий уже открыто говорит. Быть королем Станислава Лещинскому Примус сразу схватил власть под усы. Он распустил сейм» и гвардию покойного их величества, короля Августа. В Варшаве царит великая паника. Примус приказал, чтобы все саксонцы, несшие на сели службу королю, неизменно оставили Польшу. Население напугано. Саксонцы и чиновники, ремесник, купцы распродают свои дома с одним желанием уехать из столицы Польши. — Об этом, ваше величество, и брат пишет из Варшавы под голос Левенвольда. Посланник за закивал. Мне известно мнение графа Левенвольде, но соблаговолит ли ее величество последовать совету своего дипломата? Послать войска и расложить их на польских границах? Обстоятельства могут быть таковы, что ради спокойствия Польши их придется двинуть внутрь страны, к Варшаве. Франция ведет подлую политику, подкуп. Нам достоверно известно, что уж 200 тысяч червонных, а может быть и более того, было отправлено из Парижа, чтобы переманить на свою сторону польских лимош. Там идут открытые торги. Я знаю из самых надежных источников, что маркис Монтис манил Люблинского воеводу. Мол, будешь за Лещинского, получишь место коренного Гетмана? — Станистову Лещинскому королем не быть, — громко сказала Анна. Голос у нее был звучный, внятный, Эх, подхватил его и предлама особую глубину. — А надобно будет и войска Двинем? Двинем? спросила она, кого-то через плечо. И, получив утвердительный ответ, продолжала. — А пока пошлем примусу Потоцкому в серьезную грамоту. Он лишь вздумал с Россией шутки шутить. У вельможи, к которому Анна обратилась советом, было благородное лицо и фигура. Высок, строен, держится с достоинством, уже на возрасте, но очень моложав. — Да это Миньх! — догадался Родион. Новый фельдмаршалский мундир его прятался под роскошный с бобром, воротником и панчой. Красавец! Да они все красавцы. Это их пропускной билет к подножью русского трона. Не с этим благородным лицом быть злодеем. Родион представил, как этот надменный господин ходит по его родному дому. Наверное, всю отцовскую мебель выкинули. Сквенеты сделали кладовку. Мадшка всегда говорил, что там света мало. Еще одно окно надо побить. Волнение Родиона передалось жеребцу, которого он держал под усы. Тише, тише. Он погладил коня по горячей шее. — У них своя шатия, у нас своя. Разговор с посланником Мештен переметнулся на Австрию, против которой интригует Париж, Позволит на нее всячески напрасны. — Это какие же напраслены Австрия нам союзница, — она опять повернулась своим. — Австрия в селезии войска на границе собрала, — раздался несколько гнусавый голос Астермана, — и заявилось, что это необходимая мера предосторожности в случае волнений из которых, конечно, не обойдутся выборы польского короля. — Все желают сохранить мир, значит, быть в войне? — Рассмеялся Анна. — Австрия поддерживает предложенную вами кандидатуру на польский трон, — с поклоном сказал посланник. — Вот и ладно, впрочем, это и сами знаем. Быть королем польскому курфюрсту, саксонскому Августу Третьему, достойному сыну великого покойного отца. Последнюю фразу Анна произнесла стоя, аудиенция была кончена. Во время всей этой сцены, величественной и ненатуральной, словно греческую трагедию, разыгрывали, Родион пытался представить себя на месте саксонского посланника. Вот он упал на колени под трона. Он рассказывает о несправедливом навете на родителей, он умоляет о справедливости. Лица приближенных взволнованы, а она негодует, а потом очнулся. Господи, да они его просто не заметят. Он будет валяться в опилках, а все эти важные решающие судьбы мира люди перешагнут через него, как через бревно, и карлицы перешагнут, пнув при этом своими маленькими ножками, обутыми сапожки, с бантами. Государыня со свитой важно проследовала к выходу. Ирон позвал Родиона, вскочил на коня и поехал неторопливо, замыкая шесть.